Глава 53. Я даже не сомневалась, что Марат постарается для Нины Васильевны и все устроит в лучшем виде. После того, как мы появились в больнице, женщина помимо комфортабельной палаты получила особое внимание врачей и отдельную круглосуточную медсестру для присмотра. Хотя сегодняшней ночью услуги сиделки вряд ли понадобятся, мы с Воронцовым решили не возвращаться домой, пока кризис не минует. Устроившись в кресле, я уже два часа наблюдала за Воронцовым, который сидел рядом с кроватью Нины Васильевны, держал ее за руку и ни на секунду от меня взгляд не отрывал. И этот взволнованный истинно переживающий мужчина грозился выгнать Нину Васильевну из дома? Конечно, Воронцов умело блефовал. Не примея я тогда условия его договора, может быть, он уволил бы моих родителей, но на Нине Васильевне мой отказ стопроцентно не отразился бы. От неменяющейся обстановки и гробовой тишины я задремала. Разбудил меня голос Марата. Он с кем-то тихо, отойдя в угол, разговаривал по телефону, обещал через минуту спуститься. «Я ненадолго. Если появятся изменения, сразу звони». Проходя мимо, сказал Марат, наклонился нежно, поцеловал меня в щеку и вышел. Знаю, любопытство кошку сгубило, но я все-таки встал и подошла к окну, из которого виден был вход в больницу, и парковка отлично просматривалась. Марат еще не появился, но кто его вызвал, я уже знала. На больничном крыльце, судя по всему, доктор отчитывал парня за то, что тот дымил в неположенном месте. Этого молодого человека трудно с кем-то перепутать. Длинные кудрявые волосы, одежда, словно вынутая из мусорного бачка. Я его сразу узнала. Он говорил со мной, когда Воронцова ранил снайпер. Чупачупс еще предлагал. «Марат, ваша подружка из окна наблюдает за нами». — заметил следователь, когда мы дошли до машины, чтобы в салоне поговорить. — У вас не ней все на мази. Поздравляю. — Откуда ты знаешь? — Хм, оттуда же, откуда знал, где вы. — Работа у меня такая, все знать, — пояснил Андрей и забрался в авто. — Ну и какие у тебя новости? — Я закончил расследование и теперь точно могу сказать, кто подстроил аварию, после которой ваш брат стал инвалидом. Кто его впоследствии отравил и кто инсценировал самоубийство, вашей бывшей любовнице Оксаны? Твою же мать! Выслушав рассказ, следователя рявкнул я и одновременно клаксом взорвался протяжным гудком, потому что мой удар кулаком пришелся по рулю. Так и знал, что это кто-то из близкого окружения. Вот же тварь! Удавлюсь собственными руками! Спокойно, спокойно, Марат Александрович!» — Не надо так убедиться, а уж тем более сообщать убийце, что вам все известно. Мы лишимся важного козыря и не сможем играть на опережении. Какие тут игры? Ты же сказал, что прямых улик нет. С тем, что имеется, эту тварь не засадишь. — Верно. Поэтому у меня есть план. Я знаю, как нам этого человека спровоцировать на новые преступления. Только сразу оговорюсь, процесс будет не из приятных и от вас потребуется жертва. В частности, вам придется выложить все ваши грехи перед Анастасией. Вы расскажете ей и о том, что подозревали ее в убийстве Руслана, и о том, что отдали приказ ее ликвидировать, и о том, что сожгли завещание. — Ряхнулся. Настя плюнет мне в лицо, развернется и уйдет. И будет абсолютно права. — Не факт, — протянул парень. Его спокойствие без силы не меньше идеи покаяться перед Настёной. Андрею легко такое предлагать, не ему же рисковать, раз и навсегда потерять любимую женщину. Я пару минут общался с Анастасией. Она мне показалась достаточно разумной девушкой, а еще недавно наблюдал за ней с вами. Она влюблена, а влюбленным свойственно прощать тех, кого они любят. А если нет, если она меня не простит. «Марат Александрович, если рассудить здраво, вы ничего непоправимого не совершили. То, что вы ее подозревали в убийстве мужа, имело весомые причины. Киллера нянили, но ведь отменили заказ. Причем сразу?» «Да, завещание не совсем получилось красивым. Но вы можете это исправить. Отдайте Насте ее часть наследства. Потеряете много, но уж точно не обеднеете. Да и потом...» — Если вы на ней женитесь, а, я так понимаю, это входит в ваши планы, все деньги вернутся вместе с женой? — Деньги — это последнее, о чем я думаю. — Действительно. Если возмещу Настю, ущерб, не обеднеем, а вот лишиться ее доверия — это совершенно иное. Марат Александрович, вам в любом случае придется рискнуть. Оставлять все, как есть, нельзя. Наш убийца расчетливый, хладнокровный и, самое главное, терпеливый. Не каждый человек сможет выжидать несколько лет, прежде чем удар нанести. А этот смог. Так что ради самой же Анастасии расскажите ей все. Да, сейчас она в относительной безопасности. Убийца по-своему ее даже оберегает. Но кто знает, что творится в голове у больных людей. Сегодня они любят, а завтра уже ненавидят. Проблему можно решить и по-другому. Не вываливая вы на Настю все то дерьмо, что я натворил. После паузы, проведенной в раздумьях, я скорее озвучил свои мысли, чем продолжил беседу с Андреем, но парень отреагировал моментально. О, это без меня. Я с Мокрухой не связываюсь и вам не советую, завел он и даже уже взялся за ручку двери, чтобы выйти из машины, но передумал и остался в салоне. Физическое устранение сейчас кажется вам отличной идеей. Легким, безболезненным способом — Отомстить ничем не жертвую. Но в смысле, что вы отняли жизнь, вам предстоит ложиться спать каждую ночь. С годами чувство мести притупится, а чувство вины наоборот возрастет. Оно будет преследовать вас ежесекундно и медленно убивать. — Сука! Ну почему же все так паршиво? Я не признаюсь Насте, пока она ресторан не открыла. Нельзя ее сейчас выбивать из клеи. Она столько сил в дело вложила. Если что-то пойдет не так, я себе этого не прощу. Договорились? Немного подождать можно, но не затягивайте, и по возможности максимально приблизьте дату открытия ресторана. Возвращаясь в палату, я вполне резонно предполагал, что Настя, если не допрос мне устроит, то хотя бы спросит, с кем встречался. Не зря же она в окно смотрела. Но девушка словом не обмолвилась об Андрее. Улыбнулась, угостила кофе из автомата, выдала плед, и я не стал поднимать эту тему, чтобы лишний раз не обманывать. Пока Настена дула на горячий кофе и смотрела исключительно на стакан, я разглядывал ее и понимал, если хоть пальцем ее трону до того, как признаюсь, то поступлю как скотина. Хотя, если не трону, тоже выходит скотина. Не еле в коттедже еще несколько часов назад пяткой в грудь себя колотил, молмы и с Настёной лишь вынужденно прервались. Страшно даже представить, какие мысли обо мне и ситуации в целом забредуть в ее хорошенькую головку, если по возвращении домой не влакую на плече в спальню и не продержу там неделю. Открытие ресторана через месяц, то есть мне целых 30 дней шарахаться от стен Хрень полная, не выдержу. Даже пытаться не стоит. Если у меня рядом сколько тяжелобольного человека все дымит, хоть в холодный душ беги, я стужи, то что же будет, когда мы с Настеной останемся наедине? Нет, за месяц точно свихнусь. Максимум три дня вытерплю. Звук зол наименьший выбирает. Поэтому придется в очередной раз провиниться перед Настеной и открыть ресторан раньше. Как только девушка вновь задремлет, она уже очаровательно зевает, клюет носом, выйду в коридор и организую подставу. Надо называть вещи своими именами».